Разводной мост на Дьюмаке подняли, чтобы пропустить в сторону залива дорогую игрушку какого-то богача. Сидя за рулем Малибу, Джек восхищенно смотрел на девушку в зеленом бикини, которая загорала на палубе. Радиоприемник был настроен на волну кости. Закончилось рекламное объявление салона, торгующего мотоциклами. На кости обычно рекламировали продажу мотоциклов и услуги по ипотеке. Группа «Ху» заиграла magic Бас». Культя зачесалась, начала зудеть. Зуд медленно усиливался и распространялся вниз. Я чуть прибавил звука, потом сунул руку в карман и достал ручку. Ни синюю, ни черную. Она была красной. Повертел ее в лучах заходящего солнца, открыл крышку бардачка, порылся внутри. Помочь что-то найти, босс. Нет, поглядывай он на ту крошку. Я справлюсь сам. Я вытащил купон на бесплатный «Чекерс Наскар Бургер». «Ты должен есть», — гласила надпись на купоне. Перевернул. На обратной стороне текста не было. Я работал быстро, не думая. Закончил еще по ходу песни. Под маленькой картинкой написал Пять печатных букв. Сама картинка напоминала те завитушки, которые я рисовал в другой жизни, разговаривая, обычно с каким-нибудь кретином, по телефону. Пять букв. Персе. Название моего загадочного корабля. Только я не был уверен, как именно нужно произносить это слово. Я бы поставил ударение на втором слоге, но тогда слово звучало бы почти как персей, а я считал, что следовало ограничится Персе. — Что это? — спросил Джек, глянув на рисунок, а потом сам же ответил. — Маленькая красная корзина для пикника. Симпатично. А почему персей? — Надо говорить персе. — Как скажете, босс. Шлагбаум у въезда на мост поднялся, и Джек покатил на дьюмаки. Я смотрел на маленькую красную корзину для пикника, только думал, что ее следует называть плетенкой, раз уж изготовили ее из плетенных ивовых прутьев, и гадал, почему она кажется мне такой знакомой. Потом до меня дошло, что знакома мне не сама корзина, а фраза о ней. В ту ночь, когда я привез Уайрмана из мемориальной больницы Сарасоты, Элизабет сказала «Поищите корзинку для пикника няни такой-то». Это было в последний вечер, когда я видел Элизабет, В «компус ментис». В «здравом уме» латынь. Теперь я это осознавал. Она на чердаке. Она красная. И... Вы ее найдете, я уверен. И... Они внутри. Только когда я спросил, о чем она говорит, она мне ответить уже не смогла. Здравый ум ее покинул. Она на чердаке. Она красная. — Само собой, — сказал я, — все у нас красное. — Что, Эдгар? — Ничего. Я смотрел на украденную ручку. Просто размышляю вслух. Картину «Девочка и корабль номер восемь», последнюю из цикла, я в этом практически не сомневался, я закончил, но все-таки стоял перед ней, разглядывая в лучах заходящего солнца. Рубашку я снял, кость транслировала «Копперхед Роат». Над этой картиной я работал дольше, чем над любой другой, начал осознавать, что в ней слились все предыдущие, и она нервировала. Поэтому всякий раз, прервав работу, я занавешивал картину простыней. Теперь, окидывая ее, как я надеялся, беспристрастным взглядом, я осознал, нервировало не то слово. Эта картина просто ужасала. Ты словно всматривался в обезумевший разум. И, возможно, я ее еще не доделал. Конечно, на ней нашлось бы место для красные корзинки для пикника, я мог повесить ее на бушприт персе. Действительно, почему бы нет, на этой чертовой картине хватало фигуры вещей, всегда нашлось бы место еще для одной. Я протянул кисть, окунул ее в краску, подошла бы и кровь, и тут зазвонил телефон. Я мог бы не реагировать». Не отреагировал бы, если бы находился в рисовальном трансе, но решил, что это не тот случай. Корзина для пикника была лишь мелким нюансом, одним из многих, поэтому я положил кисть и взял трубку. Звонил Уэрман, очень взволнованный. «Сегодня она пришла в себя, Эдгар, после полудня. Возможно, это ничего не значит. Я пытаюсь не тешить себя ложными надеждами». Но раньше такое уже случалось. Сначала один ясный период, потом второй, третий, они сливаются, и она становится сама собой, хотя бы на время. Она знает, кто она, где находится? Сейчас нет, но полчаса назад, где-то в половине шестого, знала. И кто она, и кто я? Послушай, мучачу. Она сама прикурила свою чертову сигарету. Я обязательно сообщу об этом... «Министру здравоохранения США», — ответил я, — но подумал, что в половине шестого мы с Джеком как раз стояли у разведенного моста, примерно в то время, когда я почувствовал необходимость рисовать. Кроме сигареты ей чего-то хотелось? Она попросила поесть. А перед этим подкатить ее к фарфоровой деревне. Хотела заняться статуэтками, Эдгар. Ты помнишь, когда такое случалось последний раз? Я помнил и радовался тому, что у моего друга такой счастливый, взволнованный голос. Когда мы прибыли туда, ей уже стало хуже. Она огляделась и спросила, где Перси. Сказала, что ей нужна Перси, что Перси, пора отправляться в жестянку. Я посмотрел на мою картину, на мой корабль. Теперь он был моим, все так, моим Персе. Я облизнул губы, которые вдруг загрубели. Такими они были, когда я впервые пришел в себя после несчастного случая, когда мне даже не удавалось вспомнить, кто я. Вы знаете, как это странно? Вспоминать о том, как забывал, все равно, что смотреть в бесконечный коридор с зеркалами. Которая из них, Перси? Если б я знал, когда она хочет, чтобы я бросил жестянку в пруд, она всегда кладет туда статуэтку женщину, обычно пастушку с отбитым лицом. Она сказала что-нибудь еще. Попросила принести еду, я же тебе говорил, томатного супа и персиков. К тому времени она уже перестала смотреть на статуэтки, в голове у нее все спуталось. У нее все спуталось в голове, потому что она не увидела Перси или Персе. Может, но если у нее когда-то и был фарфоровый корабль, я его никогда не видел. Я подумал, и не в первый раз, что Персе – подозрительное слово, не вызывающее доверие, постоянно меняющееся. В какой-то момент она сказала мне, что стол течет он действительно потек? Короткая пауза. Затем он сказал совсем невесело. — Мы хотим посмеяться за счет Уэрмана, дорогой Амиго? Нет, мне любопытно, что она сказала, только точно. Я тебе уже говорил, стол течет, но ее статуэтки, если ты вдруг не заметил, стоят на деревянном столе, а не на водяном матрасе. Успокойся, не растеряй хорошие мысли. — Я пытаюсь. Но, должен сказать, ты излишне увлекся этой разговорной игрой. Эдстер. Не называй меня, Эдстер, звучит как коллекционный форт. Ты принес ей суп, и она что, опять потеряла связь с реальностью? В значительной степени да. Сбросила пару статуэток на пол. Лошадь и девушку-ковбоя. Они разбились. Уайрман тяжело вздохнул. Она сказала, стол течет до того, как попросила принести еду, или после. «До, после, какое это имеет значение?» «Не знаю», — честно признался я. «Так когда?» «Думаю, до». «Да, до». Потом она ко всему потеряла интерес, даже забыла, что жестянку нужно в несчетный раз бросить в пруд». Я принес суп в ее любимой кружке, но Элизабет оттолкнула кружку так резко, что выплеснула суп на свою бедную руку. По-моему, она этого даже не почувствовала. — Эдгар, почему ты задаешь эти вопросы? Ты что-то знаешь? Он кружил по комнате с прижатым к уху сотовым телефоном. Я буквально видел это. — Ничего. Шарю в темноте. Ничего больше. — Да. И какой рукой? — Я запнулся, но мы прошли вместе долгий путь и столько пережили, что лгать я не мог. Пусть правда и тянула на безумие. Правой. Хорошо. Хорошо, Эдгар. Мне бы хотелось знать, что происходит. Вот и все. А что-то происходит, это точно? Может, ты и прав. Как она теперь? Спит. А я тебе помешал. Ты работаешь. — Нет, я отбросил кисть. Думаю, картина закончена, и, пожалуй, на какое-то время с живописью я завязываю. Отныне и до выставки я буду только гулять и собирать ракушки. — Похвальные мысли, но не думаю, что у тебя получится. Ты же трудоголик. Ты ошибаешься. — Ладно, ошибаюсь. Мне не впервой. Собираешься завтра к нам заглянуть? Вдруг она придет в себя. Хотелось бы, чтобы это произошло при тебе. «Обязательно приду. Может, покидаем теннисные мячи?» «Я с удовольствием». «Уэрман. Вот что еще. Элизабет когда-нибудь рисовала?» Уэрман рассмеялся. «Кто знает. Я спросил ее однажды, и она ответила, что едва сможет нарисовать человечков из палочек и кружочков. Сказала, что ее интерес к живописи такой же, как у некоторых богатых выпускников колледжа к футболу или баскетболу. Еще пошутила об этом. «Если не можешь быть спортсменом, дорогой, тогда поддерживай спорт». «Точно. Откуда ты знаешь?» «Старая присказка», — ответил я. «До завтра». Я положил трубку, постоял, наблюдая, как вечерний свет поджигает закат над заливом. Закат, рисовать который у меня не было ни малейшего желания. То же самое она сказала Джину Хэдлоку. И я не сомневался, спроси я других, не раз и не два услышал бы. Она ответила, что едва сможет нарисовать человечка из палочек и кружочков. Сказала, если не можешь быть спортсменом, тогда поддерживай спорт. Почему? Потому что честный человек иной раз может попасть в просаг, тогда как опытный лгун никогда не меняет своей версии. Я не спросил у Эрмена о красной корзинке для пикника, но решил, что ничего страшного. Если она на чердаке Эль Паласио, то будет там и завтра, и послезавтра. Я сказал себе, что время еще есть. Разумеется, мы всегда так себе говорим. Представить не можем, что время истекает, и Бог наказывает нас за то, что мы не можем себе этого представить. С нарастающей неприязнью я посмотрел на «Девочку и корабль номер восемь» и набросил на картину простыню. Красная корзинка для пикника на бушприте так и не появилась. Я больше не прикоснулся кистью к этой картине последнему безумному потомку его первого рисунка, сделанного в розовой громаде, который я назвал «Здрасте». Номер восемь, возможно, стало лучшим моим творением. Но так уж сложилось, об этой картине я практически забыл до самой выставки. Зато потом уже не забывал никогда. Корзинка для пикника. Чёртова красная корзинка для пикника – заполненная ее рисунками. Она просто преследует меня. Даже теперь, четыре года спустя, я продолжаю игру «Что если?», гадая, в какой степени все изменилось бы, если б я отложил в сторону все остальное и сосредоточился на поисках корзинки. «Она нашлась!» — ее отыскал Джек Кантери, но было уже слишком поздно. «А может, полной уверенности у меня нет», Ничего бы не изменилось, потому что некая сила уже пришла в движение и над Дьюма-Ки, и в голове Эдгара Фримонтла. Могу я сказать, что эта сила привела меня над Дьюма-Ки? Нет. Могу сказать, что не приводила? Нет. Этого я тоже сказать не могу. Но когда март сменился апрелем, сила эта набрала ход и украдкой начала расширять зону воздействия. Это корзинка. Проклятая корзинка для пикника, она была красной.